Глава 52 Райкер, январь, 2168 год Солнечная система «Привет», — сказал я, заходя в виртуальную реальность Гомера и открывая присланный им список «Ты в самом деле хочешь сделать ранчо в виде пончика?» «Почему бы и нет?» С фермой 1 мы перемудрили. Даже стыдно вспомнить, если честно. Но в ходе работы над ней мы много узнали. И думаю, сможем добиться половины «Джи» на периметре, так чтобы это не привело к катастрофе. Кроме того, теперь мы умеем управлять атмосферой. Он многозначительно посмотрел на меня. На самом деле, первые два месяца на «Ферме-1» стали настоящим кошмаром. Каждый параметр системы входил в петлю обратной связи. В конце концов, мы задействовали 4 «ИМИ», на полный рабочий день, пока не выяснили, как смягчить резонанс. «Ну ладно, генерал Булмус, не забывай про нас, маленьких людей, ладно?» Гомер рассмеялся, и я создал себе кружку кофе. Ситуация налаживалась. Пончики, как мы их прозвали, выглядели, как широкие велосипедные шины. От их центра к периферии тянулись кабели из углеволокна, обеспечивая основную опору конструкции. В трех более толстых спицах находились лифты, которые позволяли перемещаться между центром и периферией. Сам пончик был установлен перпендикулярно солнцу, и зеркала между краями и центром отражали солнечный свет внутрь через прозрачную крышу. Все было устроено как можно проще, чтобы свести к минимуму время строительства и количество материалов. Мы молчали. Я выпил свой кофе в полной тишине. Гамер. Особенно мне нравится тот факт, что до этих штук не доберутся террористы из Дула. Идеальная защита от диверсий. До тех пор, пока у нас не появятся ракеты Земля-Космос, — заметил Гомер. Кажется, он шутил. На Земле продолжались нападения на склады с продовольствием, и мы постоянно меняли графики доставки, чтобы компенсировать ущерб. Оставалось надеяться, что новая ферма снизит нагрузку на остальные объекты. Ферма 1 регулярно снабжала нас сырой пуэрарией, которую мы распределяли в зависимости от числа людей и их потребностей. Джулия заверила меня, что никакие творческие эксперименты со специями не позволили сделать из пуэрарии что-то кроме, ну, в общем, пуэрарии. Кроме того, на пищеварительную систему она действовала почти так же, как и фасоль. Хм, повезло нам, репликантам. Гомер сочинил бесконечное число куплетов на мелодию песни «Фасоль, фасоль», и часть из них стала хитом на земле. Вторая ферма должна была вступить в строй через неделю, и мои расчеты показывали, что она выведет производство пищи в устойчивый плюс на следующие три года. Но если за это время урожаи на земле упадут, у нас снова возникнут серьезные проблемы с продовольствием. На третьей станции, которая все еще была построена лишь наполовину, Я собирался выращивать несколько культур, чтобы сделать рационы здоровым и разнообразным. На четвертый Гомер хотел создать ферму для коров, свиней и кур, и овец, если новозеландцы их еще не съедят. В хранилище на Шпицбергене был их генетический материал, но нам придется делать искусственные матки. Гомер превратился в промышленного магната. Он по праву гордился тем, что его идея сработала, и с головой ушел в этот проект, который стал для него любимым. Я допил кофе и встал. «Ну что ж, пойду обратно в шахту. Постарайся ничего не взорвать, ладно?» Пока я отключался, Гомер отсалютовал мне одним пальцем.